Глава 60. Этому замку нужна хозяйка. Я покормила и уложила Виви, а после спустилась в гостиную к Таиру и Бертрану. Кухарка накрывала обед в столовой, и это было удачное время, чтобы обсудить произошедшее. «Таир, я хочу помочь твоему брату. Он знал, что ты так скажешь». Он усмехнулся и подошел к камину, взял написанный портрет в рамочке и взглянул на него. «Он всегда был смелее и бесстрашнее меня». «Таир, вы с братом очень похожи, но в то же время вы очень разные. Но это не делает тебя хуже его. Ты просто другой, и в этом твоя ценность». Подошла к лорду и сжала его ладонь. «Спасибо, Дайна». Мужчина поставил рамочку и вдруг стал серьезным. Я с ним разговаривал после того, как он прилетел к себе и понял, что на него напали. Они как будто знали, что Моргера не будет. Они напали ночью. «Мой муж улетел туда, и я хочу. Я должна им помочь». Наверняка есть раненые, которым нужна сейчас помощь. Но как ты полетишь туда? Оба дракона сейчас там. Значит, нужно найти еще одного. Таир, посмотрела на лорда Вира. Ты поможешь мне? Да, ректор магической академии столицы, мой хороший друг. И он дракон. За ним есть один должок, и, возможно, настало время его вернуть. Развернулся и пошел из гостиной, прихватив трость и цилиндр. Затем хлопнула дверь. Прямо сейчас? удивилась я и посмотрела на берта время не ждет предлагаю пообедать и тоже съездить по одному важному делу. я уверен что там мы сможем найти ответы на некоторые вопросы. я согласна после обеда я выбрала из сундука одежду для виви и надела ее для прогулки, хотя сама еще не понимала куда мы поедем. свое синее платье я поменяла на другое более скромное и удобное. надев шляпку с вуалью и перчатки до локтей, я взяла ребенка на руки и спустилась в холл. Бертран уже ждал меня. «Что это? О, драконья матерь, какая же она красивая!» Я смотрела на коляску для моей Виви и не могла оторвать глаз от этого чуда. «Увидел ее на веранде, перевязанную лентой. А еще тут записка». Ухмыльнулся Берт и покрутил между пальцами желтый конвертик. «Читай же!» Я подошла к другу и потрогала мягкое одеяльце внутри коляски. Оно было с рюшечками и оборками. Моей самой драгоценной жене и дочери. Не скучайте, папа скоро вернется. Это от Рихарда, но когда он успел? Думаю, он отдал распоряжение своим людям, и те быстро нашли то, что нужно. Хороший подарок. Виви, тебе нравится, что подарил тебе папа? Дочка замахала ручками и что-то пролепетала. Мы вышли из дома и сели в экипаж. Виви еще до конца не проснулась и всю дорогу клевала носом. — Берт, куда мы едем? — А ты что, не узнаешь дорогу? Я выглянула в окно и поняла. «В замок Эрлинга? Мы едем к нему домой?» «Когда-то это был и твой дом». Он откинулся на сиденье и посмотрел на меня. «Не скучаешь по нему?» «Нет, я не хочу там больше жить. Этот дом для меня умер. А воспоминания о нем я бы с радостью похоронила». «А мне нравится этот замок. Шикарный. Думаю, там просто не хватает хозяйской руки, чтобы она навела порядок. Разогнала неугодных и наняла самых лучших людей». Сейчас, когда ты вернулась, думаю, многие жители столицы снова захотят служить чите эрлингов. А сколько нянь захочет сидеть с твоей дочерью, не с честь. И серьезно так думаешь? Да, этому замку нужна ты, его хозяйка. Другую он не примет. Последние месяцы, что жила там, я совсем забыла о доме. И мне казалось, что меня окружали одни предатели и подхалимы. Все изменилось, моя дорогая Элиса. Тфу ты, никак не запомню. Дайна. Красивое имя. «Его мне дал мой папа», — поджала губы с легкой грустью и посмотрела на спящую Виви. «Я не знаю, где мой отец и брат. Кажется, они словно испарились из столицы. А может, никогда тут и не жили». «Что ты такое говоришь?» — опустил локти на колени и нахмурился. «Когда ты виделась с ними последний раз?» «Не знаю. Давно. Может быть, год назад?» — взглянула на Тата. «Я плохая дочь». «Нет, не говори так. У тебя были проблемы, сложности». «Но папа, он всегда помогал мне. А младший брат вообще не виноват, что я забыла о нем. Надо найти их и попросить прощения. Мы обязательно их найдем. Экипаж остановился, и через минуту мы уже заходили внутрь замка Эрлингов. «Леди Эрлинг, добро пожаловать домой», — произнес Юэн Грин, и я улыбнулась ему. «Очень рада видеть тебя, Юэн. Это взаимно, моя госпожа». Дворецкий склонил голову и закрыл за нами дверь. «Вижу, у вас на руках маленькая мисс Эрлинг. Это невероятно». «Да, она сейчас спит, но с ней все хорошо». Я улыбнулась и осмотрела холл, подмечая недостатки и достоинства. Что исправить, что убрать, а что сделать лучше. Как и сказал тата, этому дому нужна была хозяйка. И я ею стану, если будет нужно. Моя дочь — наследница лорда Эрлинга, и жить не пойми где не соответствует ее титулу. Лорда Эрлинга в данный момент дома нет. Вы что-то хотели? откашлялся. «Я хотел сказать, вы к нам вернулись или зашли просто так, простите?» Я показала на Бертрана и представила его как своего друга. «Зачем мы сюда приехали?» — шепотом спросила тата. «Нам нужно осмотреть комнату старика Клауса», — серьезным видом произнес Берт и посмотрел на управляющего. «Именно», — кивнула я. «Может, Юэн, вы нас проводите? Я совсем забыла, где его комната». «С удовольствием, моя госпожа, идемте за мной». Пройдя темные коридоры и закрытые комнаты, я подумала о том, что неплохо было бы сделать что-нибудь с этим крылом, которым все равно никто не пользуется. Оно мрачное, страшное, и наверняка здесь живут привидения. Мы пришли. Юэн открыл перед нами комнату и зажег свечи, но комната все равно пребывала во мраке. Ну и беспорядок, возмутился Бертран и подошел к перевернутому столу. Взглянул под ноги и случайно наступил на стекло. «Лорд Рихард был здесь и чуть не превратил все в развалины, а потом сказал все здесь очистить. Но я не стал», — хмыкнул Юэн Грин. Он всегда был несдержанным. «Берт, что мы ищем?» «Дневник, записи, бумаги, все что угодно, написанное Клаусом о тебе, метках и последних событиях. А если здесь ничего нет?» «Госпожа», — меня окликнул управляющий. «Да, Грин». Когда Рихард попросил все здесь прибрать, я кое-что нашел в камине среди углей и сгоревших бумаг. Клаус, перед тем, как покинуть замок, уничтожал улики своей деятельности. «И что вы нашли?» «Кое-что важное, и это находится в моей комнате. Давайте покинем это место. Здесь все равно ничего нет». «Несите же скорее!» – вскрикнул Тата. «Я принесу». Юан Грин кивнул, и мы все вышли из разрушенной комнаты Клауса, которую я решила переделать во что-нибудь полезное. Только пока не решила во что.